Глава одиннадцатая. Так, со всеми, кажется, уже успела попрощаться. Выпорхнув в гостиную, еще раз чмокнула на прощание маму. И, махнув Кайлу рукой, чтоб следовал за мной, поспешила во двор. Там уже оседлали моего красавца коня. Арман был моей гордостью. Я и сейчас на миг замерла, залюбовавшись блеском его шерсти насыщенного черного цвета, стройными ногами, умными глазами с легким налетом презрения к двуногим во взгляде. Рядом с ним недовольно фырчала невзрачная буланая кобылка, на которой уже тоже виднелось седло. Я уверенно направилась к Арману, ласково погладила его по бархатистому храпу. Он благосклонно, не сильно пихнул меня в плечо. Обмен любезностями состоялся. «Кайл, размести вещи на этих двух лошадях! На Армане поеду я, на второй ты!» Скомандовала я, не оборачиваясь. «Госпожа!» «Вы разве не в карете поедете?» — услышала взволнованный голос парня. Выругавшись, обернулась к нему. «Что-то сегодня он все утро только и делает все возможное, чтобы я пожалел о своем желании взять его себе. Во всяком случае, руки так и чесались вновь пройтись по его тылу каким-либо девайсом, дабы заставить думать и вести себя подобающе. «Нет, Кайл!» «Мы поедем верхом, мне нужно как можно скорее оказаться в университете, и меня уже несколько напрягает твое поведение!» Я все же соизволил ответить зло, сощурив глаза. «Простите за дерзость, госпожа, но я никогда не ездил верхом!» Совсем тихо признался Кайл, опустив взгляд и вжав голову в плечи. Я громко и с чувством выматерилась. «Вот что за беда!» что То мне стоило подумать? Откуда у раба умение ездить верхом?» «Придется таки оставить его здесь и надеяться, что кто-то в ближайшее время отправится в столицу». «Но демон побери! Получается, я что, зря его сегодня лечила?» «Нет, уж так дело не пойдет». «Ладно, вешай все сумки на эту лошадку, поедем с тобой вдвоем на Армане, а ее буду держать за повод». «Кому расскажешь, не поверят». Я приняла решение, несколько раз глубоко вдохнув, выдохнув. Оценив ошарашенный вид Кайла, не сдержавшись, насмешливо фыркнула. Он явно хотел спросить что-то еще, но сдержался, понимая, что лишние расспросы ни к чему хорошему в его случае не приведут. Сложив руки на груди, я наблюдала, как он цепляет мои вещи и совсем маленькую сумку со своими пожитками к буланой лошади. Убедившись, что он сделал все как надо, вскочила в седло. Нетерпеливо мотнула головой, требуя подать мне повод от лошади. После чего с интересом уставилась на Кайла, быстро выполнившего требуемое, и растерянно замершего рядом со мной. Что удивительно, Арман на него косился, но без обычной злобы, испытываемой ко всем двуногим, кроме меня и еще пары моих близких друзей. Тем лучше не будет пытаться сбросить его со спины. «Забирайся позади меня», — велела я со вздохом. Кайл довольно ловко забрался на лошадь, но что делать дальше, явно не знал. Кажется, я даже слышала, как сильно колотится его сердце. Это заставило меня усмехнуться. «Конечно, можно ему сейчас приказать держаться за седло, но, во-первых, это не совсем удобно, и существует риск, что он свалится» а мне потом подбирай его, лечи, а, во-вторых, должна же я извлечь пользу из ситуации немного поразвлечься. Обхвати меня руками за талию и держись крепче». Тем не менее в голос эмоции не пустило, дав команду деланно безразличным тоном. И предвкушающе улыбнулась, услышав за спиной судорожный вздох. Мои талии неуверенно коснулись его чуть подрагивающие руки. Судя по всему, он готов был отдернуть их при первом же признаке недовольства. Крепче, не то упадешь! Отрывисто бросила ему и, за лихватски свистну, впустила Армана сразу в голоб. Благо вторая лошадь тоже была молодой и выносливой. Заданный темп не должен был стать для нее чем-то новым. За спиной невнятно и тихо ругнулись сквозь зубы, прижавшись ко мне крепче. Вообще, я строго против ругательств в моем присутствии, но да ладно. На первый раз сделаю вид, что не расслышала. Поездка обещает быть веселой и без того. На моем лице вновь расцвела широкая улыбка. В столицу мы прибыли уже ближе к вечеру, уставшие, полностью покрытые пылью и потом. За весь день только один раз остановились, чтобы перекусить по-быстрому и озаботиться иными естественными надобностями, по принципу девочки направо, мальчики налево. Конечно, можно было бы не так сильно гнать лошадей, делать привалы, вечером остановиться на ночлег в какой-нибудь таверне, как делала раньше, и уже завтра к обеду была бы в столице. Но мне очень... Очень уж хотелось понять, с какой такой радости нашу группу вызывают с каникулы раньше. Кайл, справившись с начальным волнением за время поездки, вел себя идеально, как образцовый раб. Это даже немного скучно, но, с другой стороны, отвлекаться на него до того, как прибудем в университет, все равно не стоило... Возле величественного здания, где ни одно поколение студентов получало свои знания, я спешилась. Кайл поспешно соскочил следом, едва заметно поморщившись. Ну да, несколько часов скачки, да еще есть непривычки, понятно, что ощущение ниже среднего. Тем не менее, парень держался молодцом и даже покосился на условно чистую мостовую, прикидывая, стоит ли ему сейчас опускаться на колени. Я нетерпеливо мотнула головой отчего на его губах мелькнула мимолетная благодарная улыбка. «Пристрой Армана в конюшню, там и его знают, но на всякий случай упомяни, что я его владелеца. Лошадку там же оставь, потом с вещами иди в третий корпус, там общежитие. Моя комната находится на третьем этаже, номер 309. Жди меня там», — скомандовала ему, намереваясь сразу же отправиться в деканат, пока он еще не закрылся. «Госпожа, позвольте спросить», — не сумел промолчать Кайл. Ради всего святого, что еще? А меня опустят в конюшню и общежитие без вас, госпожа, уточнил он быстро опустив взгляд. Скажешь, что я твоя хозяйка. Всю необходимую информацию считает с твоего ошейника. Вы заключили на меня договор? На меня уставили с неимоверным недоверием и надеждой в голубых глазах. Нет, просто так тебя с собой потащило. Забываешься, Кайл. Нахмурилась я, не оставив без внимания пропущенную приставку госпожа. «Простите, госпожа». И все же опустился на колени на каменную мостовую, заставив меня чуть поморщиться. Студенты, прохаживающие по площади, начали уже на нас поглядывать. Не то чтобы это очень уж редкое зрелище, коленопреклоненный раб со своей госпожой, но привлекать к себе лишнее внимание не хотелось. «Ты всегда задаешь так много вопросов», — уточнила я с тяжелым вздохом. «Лучше вызвать гнев лишними расспросами, чем невыполненным заданием госпожа». Честно ответил он почтительным тоном, но при этом не сумел сдержать дерзкого взгляда. Здравая мысль в его словах определенно прослеживалась. «Ладно, позже разберусь с твоим воспитанием. Выполняй приказ. Встретимся уже в общежитии». Я мотнула головой и, больше не оборачиваясь, направилась к главному корпусу, где находился деканат. «Кайл, вот серьезно!» Просто так возьми и положи руки на талию хозяйки, еще и прижмись к ней крепче. Конечно, что здесь неожиданного? Раб едет на одной лошади с госпожой, еще и обнимает ее при этом. Демон. Да я все никак не могу прийти в себя от осознания, что меня они продают и берут с собой. А тут следующее потрясение. И это молчу уже про лечение. Лана-целительница, с ума сойти. Знал, что магичка, но целительница... Все мысли в голове окончательно перепутались, отчего совершаю косяк за косяком. Сначала медлил, потом дурацкими вопросами ее раздражать начал, показав себя не очень умным. Теперь во дворе здесь совершаю промахи. Демоны! Не удивлюсь, если сейчас всерьез разозлится и передумает меня брать с собой. Зачем ей такой придурок? И все же постарался взять себя в руки и осторожно разместил ладони на ее талии, готовый по первому же окрику убрать их. С шумом перевел дыхание, поняв, что все это не сон и происходит со мной на самом деле. Только-только настроился, как лошадь резко двинулась с места, отчего едва не свалился. Не сдержавшись, ругнулся сквозь зубы и тут же испуганно вскинулся. Внутри все заледенело. За нецензурные выражения хозяева обычно строго наказывают рабов. Нарываться в первый же день не хотелось. Но Лана, к счастью, не услышала. «И слава всем богам!» То, что меня взяли с собой, еще ничего не значит. С легкостью могут перепродать еще на месте или, в лучшем случае, отправить обратно. Пока не заключен договор, в котором ясно написано, что я личные Рапланы нахожусь здесь на птичьих правах. Весь путь к столице пытался вести себя образцово, следил за каждым своим жестом и словом, чтоб ни приведи Боги, не вызвать ее неудовольствия, кажется, мне это удалось. Во всяком случае в столице, когда мы спешились, мне даже позволили не опускаться на колени. Но тут же отдала приказ и повернулась, чтобы уйти. Допустим, не знаю я, нигде эта конюшня, нигде третий корпус, демон с ними у кого-нибудь попытаюсь спросить. Кто-то да и ответит, надеюсь. «Но кто пустит туда пыльного и потного раба?» Пришлось задать уточняющий вопрос Уланы, разозлив ее этим. «Сам знаю, хозяева не любят лишних расспросов. Но как иначе правильно выполнить приказ? Всегда лучше пристраховаться и все уточнить. И как мешком по голове. Она заключила на меня договор, и я уже ее личный раб. Но чувствую, еще пару раз забуду приставку «госпожа» и стану бывшим личным рабом». Поспешно опустился на колени, готовый к тому, что расплата настигнет меня сейчас же. Но, видимо, госпожа слишком торопилась, на время отложила кару, велев выполнять ее приказ. С шумом переведя дыхание, поднялся на ноги и обернулся к коню, внимательно наблюдавшему за нашим сланой разговором. И готов поклясться, в его взгляде мелькнула насмешка. «Дожили! Надо мной уже насмехается лошадь!» Тебе хорошо, никто за своей воли не накажет. А мне еще искать, где находится эта демонова конюшня. Думаешь, кто-то подскажет незнакомому рабу дорогу? Ага, конечно. И вечером еще расплачиваться за совершенные косяки, при условии, что не наделаю новых. Тихо пожаловался ему, погладив по блестящему боку. В глазах коня мне теперь привиделось сочувствие. Может, Лана права? И вчера действительно один из ее ударов пришелся по голове? Арман громко фыркнул и мотнув головой, подсокал копытами в дальний угол двора. Я, особо не раздумывая, поспешил следом, ведя на поводу буланую лошадку. В конце концов, Арман бывал здесь раньше. Где находится конюшня, должен знать хотя бы на уровне инстинктов. Почему бы не попробовать ему поверить? Да и фраза Ланы «люблю умненьких» явно относилась не только к рабам.